Два. Земля — наше время. Жаркой ночью в Лос-Анджелесе Чарли Купер, для друзей просто куб, висел на тонкой проволоке в нескольких футах от пола столовой Белликос Менора, надеясь, что его не съест монстр. «Осторожно!» — прошептал Фил. «А то что? Просто осторожнее, не хочу, чтобы ты сломал ноготь. Я подумаю об этом, а теперь заткнись». Фил Спектр, внештатный полтергейст, продолжал блуждать в голове Купа, как будто стая безумных хорьков чесалася его череп изнутри. «Прекрати!» — верил Куп. «Ничего не могу с собой поделать. У тебя такой толстый череп, что меня мучает клаустрофобия». Куп, высокий и светловолосый лет 35 медленно полз вверх по проволоке, стараясь ничего не задеть. К счастью, Фил на минуту замолк. За это время куб сумел сосредоточиться. Он огляделся и, еще не видя сейфа в стене, понял, где он спрятан. Беликос Менор, похожий на готическую коровью лепешку, стоял на вершине холма в районе Бенедикт-каньон. Он выглядел не так уж ужасно сам по себе, но мучил и выматывал любого, кто слишком долго болтался рядом без приглашения. Это было сделано специально – одно из многих средств магической защиты, за которые заплатило семейство Абеликос, чтобы ценные вещички не покинули пределов дома. Любой, кто хоть что-нибудь с собой представлял, защищал дом несколькими заклинаниями. А как еще сообщить всем вокруг, что в доме полно ценных вещей? Эта мысль наконец дошла до голливудских хипстеров и даже некоторых семейств среднего класса, Тех, которые питают слабость к правительственным заговорам и вторжениям инопланетян. Ну, тех, которые верят, что монстры и колдуны на самом деле существуют, и с ними можно столкнуться в супермаркете у полки с печеньем. В результате индустрия фальшивых защитных чар и охранных амулетов процветала, лишний раз доказывая, что умные парни избавляли людей от лишних денег задолго до того, как первая ведьма подружилась с первой черной кошкой. «Виндиго», — вдруг сказал Фил. Примечание. Дух людоед в мифологии индейского племени алганкинов. Конец примечания. Уверен, что они держат Виндиго. В таком-то большом доме у них куча денег. вампира это пошло, а вот голодный Виндиго другое дело. Прямо за обеденным столом, скорее всего, он снова затих. Или что-нибудь с тентаклями. «Тебе что меньше нравится? Не помню». «Помнишь?» «А что, снова я? Думаешь, пора обсудить твой страх близких отношений?» Куб весь вспотел, и не только из-за физических усилий. Рука у него соскользнула и задела старинный деревянный стул, один из тех, что стояли вокруг огромного стола. Беликос-минор был до потолка набит всякими безделушками, неправильное прикосновение к которым могло убить. «Как ты думаешь, что Виндига откусит для начала?» «Пожалуйста, по-хорошему же прошу», — сказал Куб. Когда купу было 12 он взял в школьной библиотеке учебник по оказанию первой помощи, чтобы узнать, без каких органов человек может выжить. Оказалось, что человеку нужен почти каждый кусок тела, внутри и снаружи. И хуже того, Куп знал, что и Фил это знает. А когда полтергейст скучал или нервничал, заткнуть его было трудно. «Жаль, что люди не похожи на ящериц», — болтал Фил. «Отращивали бы просто нужную ногу или легкое. Но ты так не можешь. Люди умеют выращивать кости, ногти и опухоли, вот и все». Фил, хотя и был невыносимым засранцем, отлично делал свою работу. Он увидел множество защитных чар и электронных устройств, защищающих особняк, и даже обезвредил несколько, чтобы Куб смог войти. Если бы он только заткнулся, Куб бы с удовольствием назначил его работником месяца. У Купа болели пальцы. Проволока, на которой он висел, цеплялась за дальнюю стену столовой крюком из хладного железа. На него не действует магия, и оно дешевле серебра — Только ковбои и европейцы еще пользуются серебром. Зачем деньги-то швырять? Хотя неплохо было бы как-нибудь раздобыть деньжат и потратить на снаряжение, и на напарника понадежнее, чем нервный полтергейст. «Брось», — сказал Фил. «Если у тебя и появятся деньги, ты все равно наймешь меня, потому что ты мелочный, и тебе жалко денег на что-нибудь получше. Не поэтому ли, как ее там тебя бросило?» отстанет от моей личной жизни и займись делом. Ищи ловушки!» Фил порыскал вокруг. «Становится жарковато. Как ты себя чувствуешь?» «Заткнись. Эй, ты не забыл, что я твой партнер? Мне не нравится твой тон». «Ты уволен. Пригнись», — велел Фил. Куб наклонил голову, разменувшись с почти невидимой стеклянной иглой, свисавшей с почти невидимой нити на уровне глаз». «Хорошо, ты снова принят на работу». «Отлично, теперь-то я выкуплю тот домик на Багамах». Выпрямившись, куб медленно прополз по проволоке чуть дальше. На нем был тесный комбинезон из углеволокна, который прятал его дыхание и температуру тела. Фил был прав. Костюм нагрелся и вонял, как потные носки, но свое дело делал. Датчики давления и температуры его не замечали». Вот бы покончить с этим и убраться уже отсюда. Сказать проще, чем сделать. Беликос Минор был широко известен в преступном мире, благодаря ловушкам и проклятиям, поэтому он был идеальным местом для кражи, но действовать приходилось очень медленно, и денег ушла куча. Фил брал по часовую ставку. — В этот раз должно получиться немало, — сказал Куб. — Это будет приятным разнообразием, — ответил Фил. Через целую вечность Куп добрался до дальней стены. Перед ним висела огромная картина маслом, невероятно уродливая женщина в бальном платье цвета фуксии. Семья Беликос утверждала, что портрету первой леди Беликос в хрен знает где ней исполнилось уже 200 лет. Куп знал из достоверного источника, что это был дедуля Беликос в парике и маскарадном костюме, проигравший пари Алистеру Кроуле. Куб тронул медную дощечку с надписью на раме, и картина уехала вверх, открыв сейф. Фу, как просто, — заметил Фил. Соскучился по Вендиго? Немного. Я имел в виду, что мы тут уже полчаса торчим, и еще ни одной жертвы и мы ничего не украли. Немного нервно. Можно я спою? Не смей. Куб почувствовал щекотку внутри черепа. «Это успокаивать нервы. Пожалуйста, не пой. Хорошо, — надулся Фил. — Буду жужжать. Фил замычал какой-то дикий и немелодичный джаз. Назвать это шумом значило бы сильно ему польстить. Куп подумал, что это похоже на царапание мелом по доске, только вместо мела бензопила, а вместо доски — разозленные медведи-гризли». Теперь, подобравшись близко, Куб понял, почему Фил выбрал эту минуту, чтобы устроить у него в голове караоке. В полном темном магии доме, вроде «Беликос нора фраза «Сейф в стене» могла значить «почти что угодно». В данном случае это оказалась десятифутовая морда рептилии с зубами размером с драконьи клыки. Ну, ладно, это и были драконьи клыки. Дракон нерешительно посмотрел на Купа, будто не зная, поджарить ли его или пригласить на рюмочку. Куп не любил драконов. «И я не люблю», — сказал Фил. «Ты знаешь, что это?» «Это дракон. С одного конца вываливается дерьмо, а с другого — огонь». «Я имел в виду, что это за дракон». «Точно, прости. Это французский. Богачи любят французских драконов». «Почему?» — Они верные и злые. Кстати, я же уже сказал, что это дракон. Тебе стоит поторопиться. — Точно. Куб вытащил походный алхимический набор из мешочка на ремне. В другой ситуации Фил не упустил бы возможности пошутить про ведьминский кошелечек, но сейчас он был очень занят. Боялся. И это совершенно устраивало куба. Дракон зарычал по-другому. Кажется, он решил, что куб похож на пирожное чуть больше, чем на собутыльника. Он открыл рот, втягивая в себя воздух, чтобы растопить внутреннюю печь. Куб тут же подсунул ему зелье, и дракон вдохнул довольно много. Чихнул раз, другой, потом зевнул, демонстрируя жуткие мелкие дальние зубы и язык, похожий на американскую горку из мяса, в дальнем конце который ждал кипящий котел внутренностей парижской твари. Дракон медленно закрыл глаза и расслабился. Еще пара секунд, и он заснул. «Молодец», — сказал Фил. «Жалко только рот у него закрыт. Ты же не Шварценеггер такие челюсти разжать. У тебя яиц на это не хватит». Мог бы сказать об этом раньше. «Мне казалось, это очевидно. Ты стареешь, Фил, становишься ворчуном. Да? А ты заткнись». Куб, не обращая на него внимания, снял с ремня пару инструментов, засунул между драконьими челюстями маленький дамкрат, ставил рукоятку и потихоньку разжал рот. «Вот молодец», — сказал Фил, — «проблема решена». «Я напрягаюсь, когда ты говоришь что-нибудь хорошее, обязательно будет подвох». «Как-то я нервничаю, надеюсь, ты любишь Нилы Даймонда». «В твоем исполнении нет». Куб достал фонарик и посмотрел в пасть дракону, пока Фил мурлыкал «Я верю». В глотке чудовища валялась куча всего. Золотые монеты, наличка, украшения, оружие. Но Куб искал что-нибудь по цене. Наконец он увидел то, зачем чем пришел. Зеленая папка, запечатанная красной восковой печатью. Папка лежала за зубом дракона, между кучкой евро и краденным Пикассо. Купу картина напоминала портрет женщины, которой уронили на голову холодильник. Наверняка это значило, что она очень дорогая. Жаль, что для нее не хватит места. Полтергейст прекратил напевать. «Ты ведь не сэкономила на домкрате? Не хотелось бы, чтобы он упал, и эти зубы тебя перекусили. Это, конечно, было бы забавно, но не тогда, когда в твоей голове я». Я купил лучший, который можно найти за деньги. По крайней мере, лучший, который мог себе позволить. Они оглядели пасть дракона, ища ловушки. Вот ты и признал это, наконец, сказал Куб. Ты хочешь, чтобы я умер? Куб чуть-чуть продвинулся вперед и теперь почти касался головой передних зубов дракона. Вытащил из кармана складной зажим. Несколько раз сложил его и разложил, проверяя, работает ли захват. «Ни капельки», — сказал Фил. «Я имел в виду, что быть пожранным драконом — это кармическая расплата за то, что ты ешь мясо, справа у твоего локтя». Куб посмотрел направо. В бурлящем зелье плавал человеческий глаз, прикрепленный к распылителю с кислотой. Он пригнулся, чтобы глаз его не заметил. «Спасибо». «Ну что, команда снова вместе». Убедившись, что зажим работает как следует, куб раздвинул его и сунул как можно дальше в драконию пасть. До папки он не дотягивался на добрых два фута. Куб спрятал лицо в ладони, зная, что придется сделать. «Я не хочу сглазить», — сказал Фил, — «но ты же на самом деле не собираешься этого делать. У меня нет выбора». «Конечно есть. Собирайся и пойдем съедим по вафельке. Я угощаю». «Не сейчас». «Я сумею». «Мне придется». «Господи, я, пожалуй, спою». «Не смей». Фил во всю глотку заорал, припев милой Каролины. Оттолкнувшись руками, куб приземлился на язык чудовища и заскользил вперед мимо гор золота и бриллиантов. Не остановившись даже, он протянул зажим вперед и схватил папку, убрал ее в карман на липучке. «Мы уже умерли?» спросил Фил. «Мы молодцы». Фил снова запел. Только поем хреново. Выбраться из пасти дракона оказалось куда сложнее, чем залезть туда. Уцепиться за скользкий язык не получалось, так что пришлось медленно ползти наверх, мимо сокровищ Беликозов. Он почти вылез, но задел ногой один из клыков, порвал костюм и поцарапался. Дракон зарычал во сне, почувствовав вкус крови а вот что ты имел в виду, теперь мы умрем», — сказал Фил. Куб одним мощным рывком выдернул себя из пасти, чуть не промахнувшись мимо проволоки. Он схватил ее перед самым полом. Скользкий, как обсосанный леденец, покрытый драконией слюной, куб медленно полз назад через столовую. Сегодня он не заснет, а может и завтра, пока не позабудет, как выглядит драконья глотка изнутри». Может быть, потратить остатки сонного зелья на себя? Нет, лучше выпить. Много выпить. Я думал, мы больше не пьем, сказал Фил. Не после, ну ты знаешь, я снова вынужден вспомнить о твоих проблемах с близкими отношениями. Я очень долго не пил, а моя основная проблема с отношениями — это ты. Осторожнее. Я кое-что знаю из Сонтхайма, а ты мюзиклы не любишь. Дай мне минуту порадоваться хорошо сделанной работе. Пожалуйста. Можно я кое-что скажу? Ну? Ты забыл домкрат? Куб оглянулся на дракона, у которого в пасти блестел домкрат. Черт! Он посмотрел на двери на выход. Забудь, я куплю другой. Нам заплатят. Десяток, если надо. Все хорошо, нас ждут вафли. Куб добрался до двери, спрыгнул на пол холла и и упаковал снаряжение. А неплохо, сложная работа, но он справился. Давно он так хорошо себя не чувствовал. А до рассвета еще несколько часов, — заметил Фил. Куб оглядел стены. Беликозы уехали из города в летнюю резиденцию. В какой-то там стране с мягким климатом богачи предпочитают тратить деньги. Дом был в его распоряжении. На стенах висели картины старых мастеров в золотых рамах, На полу лежал антикварный персидский ковер. Даже ваза с восковыми фруктами на столе была золотая. Он помотал головой. «Я думал об этом, но нет. Работа сделана, и нам пора». «Кудах-тах-тах!» — Фил очень убедительно изобразил Рот-Айлендскую курицу. «Заткнись, Фил, у меня еще осталась профессиональная гордость». «Ты думаешь, одного дела хватит, чтобы восстановить репутацию?» А почему нет? Никто еще не выбирался из Беликос-Менора живым. А у нас все прошло как по писанному. э, -э нет, — Фил кашлянул. Куб закончил паковать вещи и посмотрел наверх. Черт! Мой источник сказал, что в доме никого не будет всю неделю. Фил заёрзал у него в черепе, как будто ища катапульту. — Я пошел, — объявил он. — Удачи «Не смей!» В конце холла стояла маленькая светловолосая девочка в футболке с чудо-женщиной. Она сонно протерла глаза и прищурилась, увидев Купа, как будто сомневалась, что он реален. Куп замер, надеясь, что она еще не проснулась, и он сможет свалить. «Ты думаешь, что нам повезло?» — спросил Фил. Девочка вздрогнула, и в ее взгляде что-то изменилось. Куб знал, что ее мозг наконец сообщил ей, да ты не спишь. Она уронила стакан с водой и закричала. Куб встал и прижал палец к губам, надеясь, что сонный ребенок может послушаться взрослого просто по привычке. И она бы послушалась. Вот только ее лицо вдруг сползло вниз, как банановая кожура, открывая уродливую красную обезьянью рожу. Вот черт! Хором сказали Куб и Фил. Это не ребенок, сторожевой бес. Считалось, что их нельзя оставлять одних дома, тем более в обличии маленькой девочки. Куб пошарил в кармане, пришитом к окровавленной штанине, и вытащил пакетик размером с грецкий орех. Бес снова завопил, скидывая человеческую личину. Куб бросил на пол пакетик, взорвавшийся белым дымом. Когда туман рассеялся, перед бесом стояли три куба. Двое бросились бежать в разные стороны. Настоящий куб застыл на месте, как крыса на выставке ротвейлеров. Сторожевые бесы были не слишком умны и чаще всего реагировали на движение. Но этот остался стоять. — Твою мать! — сказал Фил. — Мы наткнулись на Стивена Хокинга «Мира бесов». Нам конец. Заткнись и дай мне подумать. Один из двойников, добежав до конца холла, огляделся и побежал обратно к лестнице. Для беса это оказалось слишком. Он бросился за двойником, вопя, как банши на конкурсе сирен воздушной тревоги. «Оглянись, умник!» Что-то щелкнуло укупы за спиной, и весь дом задрожал. Он оглянулся и успел увидеть, как дракон глотает обломки домкрата без его разбудил, — завопил Фил. окружены. Сделай что-нибудь, сволочь!» Куб присел, и язык багрового пламени пролетел над его головой. Дракон передернул плечами, и весь дом снова сотрясся. Стена потрескалась. Монстр начал вылезать в столовую. «По крайней мере, это не Виндига», — сказал Куб. «Не смешно», — отрезал Фил. «Зато точно. Куб достал из своего алхимического набора фальшивую свинцовую монету», и бросил через комнату. Она ударилась о табличку с именем на картине. Рама рухнула на шею дракона, как гильотина, заблокировав его на месте. Дракон зарычал и снова пыхнул огнем, но куб уже выбежал в коридор и вылез через то же самое окно, в которое влез. Веревку с блоком он натянул заранее. Фил закричал и запрыгал у него в голове. «Отсосите, грёбаные монстры!» Куб пересек половину территории поместья и уже приближался к стене, когда веревка повисла. Он оглянулся и увидел, что за ним скользит бес, зацепившийся за веревку когтем. «Прости, чувак, но эти твари едят и полтрегейстов. Я не одет для такого случая», — сказал Фил. «Я сваливаю». На этот раз он исполнил свою угрозу, и Куб почувствовал внезапную пустоту в голове, которая всегда сопровождала уход Фила в куда он там девался. Куб даже не злился на то, что его бросили. Если бы он мог свалить отсюда, то свалил бы. Он оглянулся через плечо. Бес был уже совсем близко. Еще чуть-чуть, и он его схватит. Куб вытащил секретное оружие, которое приберегал как раз на такие случаи. Набор маникюрных кусачек. Пока бес тянулся к его лицу свободной лапой, Куб спокойно перерезал коготь, которым он держался за веревку. Мозгов у беса было чуть-чуть меньше, чем у куска чеддера, поэтому он не понял, что произошло. Падая, он удивленно пялился на свою лапу. Кубу показалось, что перед самой встречей с землей на его лице мелькнуло понимание, но бес летел вниз слишком быстро, чтобы уверенно об этом говорить. Оказавшись за деревьями, растущими за стеной, куб сжал тормоз на блоке и замедлился достаточно, чтобы спрыгнуть вниз. Он бросился к машине, припаркованной в соседнем тупике. Я справлюсь. Он не справился. Машина ободряюще пискнула, когда он нажал на кнопку на брелке, но стоило ему открыть водительскую дверь, как ему в лицо ударил свет фар. Ему пришлось прикрыть глаза рукой, чтобы понять, что происходит. Красно-белые мигалки на нескольких машинах пульсировали, как огни тюремной дискотеки. Куп уронил сумку на землю. Копы, не меньше десятка. Всё это время они ждали здесь. Ну что ж, хотя бы Фил не орёт дурным голосом у него в голове. Первыми им подошли два человека в костюмах. Мельком показали корочки, но Куб не сумел ничего прочитать в резком свете. Да и зачем? Он прекрасно знал, кто это. Абракадабрацци, детективы из отдела криминального чародейства полиции Лос-Анджелеса. Детектив повыше прижал Куба к машине и вытащил украденную папку из кармана. Откуда он знает, что искать и где искать? Детектив пролистал бумаги и показал их напарнику. Второй проглядел несколько страниц и вздохнул. Куб вдруг понял, что понятия не имеет, что именно ему пришлось украсть. Что им только что дал? Коды запуска ракет? Формулы Кока-Колы? Порнодневник Эйба Линкольна? В любом случае ничего хорошего там не было. «Никто не собирается зачитать мне мои права?» – спросил Куб. Детектив поменьше ростом подошел ближе и покачал головой. Куб, наконец, разглядел его, когда свет фар перестал мешать. Невысокий коренастый мужик ростом и шириной примерно с почтовый ящик. Судя по выражению лица, чувство юмора ему досталось столько же. «Дело плохо, Куб». «По-настоящему плохо», — сказал детектив. «Господи, он даже знает его имя». Да уж, еще веселее эта ночка точно не станет. Абракада-братец в форме развернул Купа спиной и надел на него наручники. Развернул обратно лицом к говорящему почтовому ящику, коп нажал кнопку на мобильнике, и отвращение на его лице сменилось удивлением. «Да», — сказал детектив, — «он тут, да и ублюдка». Почтовый ящик прижал трубку к уху Купа. Несколько секунд он ничего не слышал, потом в трубке заговорили. «Куб, это ты? Это Морти. Мортон Рамзи. Они были знакомы с шести лет. купу не досталось никаких магических способностей, а вот Морти был прирожденным взломщиком. Он мог открыть любой замок, окно или дверь. Проблема в том, что преступник из него был хреновый. А друг еще хуже, честно говоря». «Прости, чувак», — сказал Морти, — «они меня взяли вчера, третий раз. Пришлось им кого-нибудь сдать. Не сердишься?» Почтовый ящик забрал телефон и закончил звонок. Приподнял бровь. «Есть что сказать?» «Ага», — ответил Куб, — «ложись». Он несся сквозь деревья, шипя и хромая прямо на них. Детектив обернулся и увидел беса. Зубы оскалены, оставшиеся когтеры стопырены. Один из копов швырнул Купа лицом вниз на капот машины, и следующие несколько минут он слушал, как маленькая армия лучших солдат Лос-Анджелеса пытается оторвать беса от орущего детектива. Ну хотя бы развлекся, подумал Куп, хотя меня и в этом обвинят. И все-таки, слыша звуки ударов, он не мог не улыбаться.